Глава 26 шестая. Кассандра. Женщина с омерзительными костями на голове не переставала таращиться на меня. Молчала, но наклонившись смотрела так, будто собиралась взглядом проткнуть мне голову. До этого она точно так же разглядывала Кайсу, стоявшую на коленях чуть правее и окружённую левантийцами с саблями наготове. То, что её тело уже мертво их, похоже, не волновало. «Так и будешь глазеть? Или как?» «Сказала я. У меня заныли колени. Мне уже скучно». Костяная баба выпрямилась, оглядывая суету вокруг. К северу от левантийского лагеря опять открыли городские ворота, и жители Симая с возбужденным гомоном высыпали на улицы. «Тебе скучно?» — переспросила она, наконец открыв рот. «Теперь не время скучать. Судьба готова все изменить, и ты здесь, чтобы стать свидетелем перемен» или, может быть, чтобы им помешать. Скажи уже, чего тебе надо. Мне надоел бессмысленный разговор. Отлично! Ты вошла в этот город вместе с Рахом и гидоном и Торинами. Я перебил ее грубым смешком. И с говорящим ходячим трупом, но лучше давай сосредоточимся на самом важном. Женщина скривилась. Ее раздражение согрело меня до самых глубин ледяной души. «К этому я ещё подойду», — холодно сказала она. «Но для начала хочу, чтобы ты ответила, зачем пришла в этот город и куда они скрылись. С чего я должна это знать? Ты продержала нас под охраной всю ночь, чтобы мы размякли и помогли найти твоих беглых?» Помню, что вокруг множество левантийцев с остро заточенными клинками, я не собиралась её дразнить, но после бессонной ночи и без поддержки от Кайсы уже начинала сходить с ума. Никого из них я не знаю. Твой капитан Раха отрубил мне голову при первой встрече, так что вряд ли мы с ним друзья. Нам надо было попасть в город, как и им, и это всё. То же самое вам говорила и Яконо. Яконы не открыл глаза, но кивнул, показав, что не уснул, столько времени простояв на коленях на камне. Он вообще почти не шевелился, говорил только с костяной дамой, когда та задавала вопросы, а со мной нет. И сказал мне ни слова с тех пор, как я пошла искать трубки сеанса, чтобы в него вошла Кайса. Я не винила его за это. Вот почему я изо всех сил старалась, чтобы он никогда не узнал. «Очень хорошо» произнесла женщина, когда в распахнутые ворота прошагали первые кисянские солдаты. «Пока не казались размером с игрушечной фигурки, но скоро заполнит здесь все. Для чего вам так отчаянно требовалось попасть в город, что вы даже связались с двумя изгоями-ливантицами?» Всю ночь она задавала тот же вопрос Якона, но он отказывался отвечать. Может быть, потому что это против его законов или из осторожности или по каким-то другим неизвестным мне причинам. «У нас контракт на Домину Савилиуса», — сказала я. «Мы здесь, чтобы убить его». Костяная баба разразилась хохотом, посмотрела, разделяет ли кто ее веселье, но я была совершенно уверена, что ни один левантиец не понял ни единого проклятого слова из того, что я говорила. «Его здесь нет». — сказала она, снова переключая внимание на меня. «Как неприятно было бы видеть его потерпевшим крах на последнем препятствии и с ножом в спине!» «Пока нет!» — ответила я. «Мы хотели устроить одну штуку. Называется «Засада». Слышала о таком?» Довольная улыбка исчезла с ее лица, и я поняла, что зашла чересчур далеко. С тех пор, как я покинула Женаву, все пошло не так, и вот результат — Я стою на коленях перед Ливантийкой в короне из костей посреди кисянского города, который вот-вот снова будет захвачен кисянскими солдатами. Я сказала бы, что хочу домой, только где-то на долгом пути перестала считать хоть какое-то место домом. Тяжелый топот приближающейся армии становился все громче, его сопровождали приветственные крики горожан. «Боже, как я устала!» «Для того, кто все еще жив, у тебя, похоже, совсем мало стремления выжить», — язвительно произнесла женщина. «Давай заключим договор. Ты ответишь на последний вопрос. Если твой ответ меня устроит, я тебя отпущу. Караулить в засаде доминуса Виллиуса. Если нет, отдам тебя первым же кисянским солдатам, которые пойдут через этот лагерь. Выбор за тобой». «Это скорее зависит от вопроса». Её губы растянулись в мрачной ухмылке. «Вопрос вот об этом. Как ты сказала? Ходячий труп?» Она указала на давно мёртвого кисянского возницу, и мой взгляд скользнул в сторону Кайсы. После первой отчаянной попытки освободиться, она впала в глубокий ступор, как и Якону. То ли от безнадёжности, то ли из-за растущего неудобства внутри мёртвой плоти. «Объясни, что это. Или я позволю кисянцам решать, что с тобой делать». Собравшиеся вокруг нас левантийцы притихли, поглядывая на ворота. «Кисянская армия разделилась по улицам, занимая город. Или что там делают армии?» Но, похоже, основная масса солдат еще приближалась, от чего левантийцам было не по себе. На сей раз я была с ними солидарна. «Кисянские солдаты? Или правда?» Вроде бы простой выбор, и в любой другой ситуации так и было бы. Но здесь я Яконо. Он по-прежнему не открывал глаза, но я знала, что он слушает так же внимательно, как и Кайса, напряженно смотревшая немигающим мёртвым взглядом. «Каас!» — хриплым дребезжащим голосом проговорила она. «Скажи, или это сделаю я?» Мы пробыли в плену у левантийцев с тех пор, как нас обнаружили в повозке. Нам всю ночь не давали спать, нашу речь не поймет тут никто, кроме этой женщины, и теперь, ко всему прочему, надвигается враждебная армия. Между нами и свободой стояло только признание. Я должна признаться не костяной бабе, а Якону. Проклятие. Я прикрыла глаза и сделала вдох поглубже. Я — ходячая смерть. Произнесла я, посмотрела не на злобную ливантику а на Якону и продолжила. Я родилась с голосом в голове. Только не с таким, какие слышат некоторые люди. Это совершенно другая личность, другая душа. Людям полагается иметь только одну душу, но я... Я получилась неправильной. У меня их две. Это прозвучало как нелепая и жалкая чушь. Но Якон открыл глаза и встретился со мной взглядом. Ни ответа, ни вопросов, просто ждал, что я скажу дальше. Левантика выглядела более заинтересованной. Я часто такое видела, когда приходилось рассказывать о моих странных способностях. Одни люди приходили от меня в ужас, а другие прикидывали, как с выгодой использовать для себя. Поток кисянских солдат теперь хлынул мимо. Проходя по лагерю левантийцев, они замедляли шаг но не останавливались. Кисянцы не удивились, обнаружив здесь левантийцев. А на нас смотрели так, словно мы и не существуем, будто я совсем недавно не выворачивалась наизнанку, чтобы прикончить одного из проклятых Лео и спасти другого. Остальное довольно просто. Поспешила закончить я. Я, ходячая смерть, и могу помещать одну из своих душ в недавно умершее тело, а потом забирать, когда труп становится бесполезным. «Иметь тело, которое нельзя убить, потому что оно уже мёртвое и очень удобно, когда нужно проникнуть в какое-то место или откуда-то выбраться». «Теперь мы можем идти», — прохрипела Кайса, глядя так, как способен смотреть только труп, у которого уже не действует половина лица. «Получается, твоя вторая душа сейчас в трупе, но ты можешь вернуть её в своё тело». Глаза костяной бабы блестели от любопытства. «Покажи!» «Тогда скажи своим дикарям, чтобы никто не воткнул в меня нож, когда я сдвинусь с места», ответил я, кивая на окружавших нас ливантийцев. Бросив им пару слов, ливантийка кивнула. «Делать нечего, надо было вытаскивать Кайсу, пока труп совсем не окоченел, но я предпочла бы не завершать этой демонстрацией мое гибельное признание Якону». «Твою мать!» Я вздохнула. «Наверное, теперь слишком поздно». Я проковыляла вперёд, одним глазом присматривая за вооружёнными левантицами и дотронулась до руки Кайсы. Я уже так привыкла к ощущениям, когда Хана или она входили и выходили из моего тела, что сейчас почти об этом не думала. Это было похоже на вдох, глубокий и всё-таки недостаточный, заполняющий пустоту, которую невозможно заполнить по-настоящему. Прошла лишь секунда, а мне показалось, что целая жизнь — И икона не сводила с меня тяжелого взгляда. Тело Кисянского возницы, лишившись души, медленно завалилось на бок, а потом, не сгибаясь, рухнуло, как срубленное дерево. — Слава богу! Там уже становилось совсем неуютно! — сказала Кайса. Вместе с мыслями мне передавалось и ее облегчение. — Потрясающе! — произнесла костяная баба. «Если будешь искать работу за пределами Кисии и Челтея, есть одна группа одарённых людей, работающих по найму. Сейчас они за морем глаза. Но, уверена, их несложно найти, если кто-то вроде тебя поспрашивает нужных людей. Кто-то вроде меня. Я всегда останусь нелепой случайностью, какой родилась, и никем больше. Это замечательно», — ответила я. «А теперь мы можем идти?» «Я удовлетворила твоё любопытство». Костяная баба по поливантийски выразила согласие, тряхнув длинными волосами. «Удовлетворила!» И ответила на вопрос, почему ваши с доминосом Виллиусом судьбы связаны. «Ничего удивительного, что он проявляет такой интерес к той, что в буквальном смысле живёт с двумя голосами». Кайса ахнула, будто её ударили. Окружавшие нас ливантицы с недовольным видом отступили. Некоторые, потягиваясь и зевая, резали себе кожу и прятали клинки в ножны, но другие продолжали держать оружие наготове и смотрели на проходящих кисянцев с опаской. «Супруга с двумя голосами!» — сказала Кайса, когда я встала. «Колени заболели так сильно, что пришлось подождать, пока они смогут меня держать. Она знает о пророчестве!» Икона поднялся на ноги гораздо легче, чем я, стараясь не смотреть на кисянского возницу, лежавшего на камнях. «Получается, я...» — начал он. «Я единственный, кто не знал, что ты...» «Ты — это два человека?» Он отвернулся от трупа. Боль и грусть у него в глазах были, как удар в живот. «Я правильно понимаю?» «Вы...» «Вы разные люди?» «Да, я думаю, можно сказать и так». «Капитану Раху было позволено это знать, а мне нет». «Почему?» «Потому что мне наплевать, если он меня ненавидит». Он разинул рот. «Ты боялась, что я тебя возненавижу?» «С людьми так всегда. Я несчастный урод вроде Дуаса и его братьев». «Разве ты пытаешься стать возрожденным богом, убивая всех на пути?» «Нет, но...» Кэса протиснулась вперед и взяла контроль. «Это все очень мило». Перебила она. Но тут полно встревоженных ливантийцев. Надо выбираться отсюда, пока они не решили, что мы всё-таки их враги. Если мы хотим спасти Унуса, второй раз попадаться нельзя. Даже придавленное её контролем, я услышала, что шум вокруг усиливается. Восторженные приветствия кисянских горожан сменились какой-то суматохой. Ливантийцы перекрикивались друг с другом в явной панике, отступая от солдат, продолжавших заполнять площадь. Возвращая себе контроль, я как будто шаталась в собственном теле. «Что здесь творится?» — произнесла я, когда все вокруг обернулись к воротам. Левантицы встали в оборону, извлекая только что убранное оружие. Мы с Яконо озирались, высматривая, что изменилось. Ни один кисянский солдат, кажется, не выказывал готовности напасть. Тем не менее, паника накалила и наполнила гулом воздух. Чтобы уловить имя, как шипящее ругательство, распространявшееся среди ливантицев, не потребовалось знания их языка. Доминос Виллиус. «Быстрее!» — сказал Яконно так же, как и я, услышав это имя. «Нужно спрятаться, пока он нас не увидел. Нужен план». Он метнулся через площадь, огибая шатры и кострищи, уворачиваясь от клинков. Я последовала за ним, мечтая хоть о капле его грациозной легкости. Многие продолжали кричать, что они не забыли, как долго им пришлось прижиматься к камням. Якона, похоже, знал, куда идёт, или хотя бы помнил, в какой стране север. Он нырнул на улицу и резко свернул в переулок, едва не столкнувшись с кучкой детей, споривших о том, уходить ли домой или посмотреть на неразбериху. Неожиданное появление Якона вынудило их спасаться бегством. Все ещё извиняясь на ходу за причинённое беспокойство, Он остановился в середине переулка, откуда детям открывался прекрасный вид на пребывающих кисянских солдат. Они тоже как-то замедлили темп, некоторые оборачивались, и передам распространялось замешательство. «Похоже, никто не ждал его появления», — сказал Якона, когда я присоединилась к нему на углу. «Кроме нас». Он дернул плечом, выражая согласие, и по-прежнему не сводил глаз с проходящих солдат. «Ему требуется довести пророчество до конца, и всё необходимое находится здесь». «Всё необходимое», — задумчиво повторила Кайса. «Только госпожа Сечи свободна и не может за него выйти». «Ты опять толдычишь об этом браке?» — сказала я. «Я надеюсь, сама ты не собираешься выходить за этого ублюдка, когда он так близок к тому, чтобы стать Вельдом». «Нет». Её неуверенность меня беспокоила. «Интересно, если... О! Вон он!» Яко напрягнулся. Появился до шагающий во главе отряда кисянских солдат. Во всем городе, похоже, только их не смущало его присутствие. Гордо подняв головы, солдаты следовали за священником, словно он был их богом. В полном облачении иеромонаха Дуас так и выглядел. Он всегда носил маску и одежду первосвященника, но я никогда не видела его в церемониальном облачении». Его отец одевался так лишь в особых случаях и никогда, если шел с армией. Дос явно нарядился для новой роли — Вельда, воплощенного Бога. Легкая дрожь, пробежавшая по коже, превратилась в ужас при виде следовавших за ним солдат. Они маршировали со всех сторон, закрывая человека с мешком на голове. С его шеи свисали цепи от кандалов, Соединяясь запястьями и лодыжками, так что он мог идти только волоча ноги, подгоняемые сзади солдатами. «Унус!» — выдохнула Кайса. «Мы должны вытащить его отсюда!» «Если Дуас идёт с Кисянской армией, у нас проблемы!» — прошептал Якона, когда скованный цепями Унус с мешком на голове исчез из виду, и появились новые солдаты. «Да, но почему?» — спросила я. «Потому что я хорош в своем деле, и ты тоже. Но солдат многовато». Нет я о том, почему кисянцы согласились иметь дело с ним и его претензиями на божественность. Я выпрямилась, но колени продолжали протестовать. «Это просто бессмысленно. Их союз развалился на той идиотской свадьбе, и вообще он челтеец». Все еще пригнувшись на углу, икона растерянно посмотрел на меня из-под упавших на лицо волос. «Так челтейцы захватили этот город или нет?» «Без понятия. Что бы им... Это всё...» «Кас!» — воскликнула Кайса. «У меня идея. Может, и не лучшая, но я не могу придумать другого способа оказаться с ним рядом». «Что? Как мы можем...» «Ему требуется супруга!» — выпалила вслух Кайса. Супруга с двумя голосами, чтобы завершить пророчество, госпожу Сичи забрали. «И вообще, мы во всех отношениях лучший вариант». «Я... что?» Яконы медленно поднялся на ноги. «Супруга?» «Да, так написано в его священной книге. Вот из-за чего он стремился жениться на госпоже Сичи и заключил сделку с её отцом. И...» Кайса замолчала, расхаживая по короткому переулку, словно кружащийся на ветру лист. «Да! Да!» Она резко остановилась. Если мы предложим ему себя, он возьмёт нас с собой, и мы сумеем подобраться к уносу и будем готовы при первой же возможности убить Дуаса. Держись как можно ближе, но оставаясь в безопасности. Получается, один из нас будет внутри, а другой снаружи, да? Он же вас убьёт. Нет, по крайней мере, пока он на нас не женится и не провозгласит себя Богом. Ему не влезть в нашу голову, как в твою. «Там и так уже достаточно тесно». Икон отвёл взгляд. Много разных выражений, сменявшихся на его лице, завершились растерянностью и смущением. «Я сейчас говорю с Кассандрой или... или с другой?» «С Кайсой», — резко отозвалась она. «Да, ты говоришь с Кайсой, потому что, когда ты рядом, Кассандра не способна строить планы или здравомыслить. Поэтому, пока не пришло время кого-нибудь заколоть, я тут главная». «И вот ещё что. Я намерена пойти к Дуасу и предложить себя в жёны. А ты выполнишь контракт на убийство, следуя за нами, или как получится, понял?» «Кайса, какого хрена?» Я попробовала заорать, но Кайса крепко стиснула зубы и удержала контроль. «Кайса! Мы не можем за него выйти!» «Только не за него, ни за что!» Игнорируя меня, она пристально глядела на Якону. «Ты согласен?» — повторила она. «Ты же хочешь, наконец, исполнить контракт?» Он кивнул. «Значит, так мы и сделаем. Но держись вне его поля зрения. Кассандре ни к чему снова драться с тобой». Я поморщилась, и Якона тоже, но исполненная решимости Кайса развернулась и зашагала на улицу, не оставив Якона ничего, кроме как подчиниться, а мне закричать. «Прекрати, Кассандра!» Приказала она, пробегая по улице не навстречу потоку солдат, а в одну сторону с ними. Наше сердце бешено колотилось. «Ты творила и более глупые вещи. Неужели глупее, чем бежать к тому, кто хочет нас уничтожить и просить его жениться на нас?» Она издала короткий смешок. «Как-то романтично это сказала». На подходе к лагерю левантийцев солдаты избавили шаг, и неловкость ситуации ощущалась в шёпоте и ворчании. Кажется, все запутались в том, кто на чьей стороне, и даже сколько этих сторон, но все дружно ненавидели Домино Савилиуса. Он стоял в окружении свиты и солдат и, не обращая внимания на кипевшую вокруг него неприязнь, вел беседу с женщиной в костяной короне. Диалог выглядел недружеским, но и не враждебным что-то вроде разговора достойных противников. «Лео!» — окликнула его Кайса — А чего мне захотелось еще глубже зарыться в глубины сознания. Все на площади обернулись к нам, все таращились и тыкали пальцами. И шептались, шептались. Что я за урод? Невозможно под множеством взглядов не почувствовать в этом правду. «А, ходячая смерть, ты вернулась!» — приветствовала костяная баба, подчеркнув мой титул взглядом в сторону Дуаса. «Я могу что-то для тебя сделать?» «Нет». Кайса стояла прямо и уверенно, не отводила взгляда и не пряталась. И как бы ни был мне ненавистен весь этот план, ею невозможно было не гордиться. «Я здесь для того, чтобы сделать лорду Виллиусу предложение». Лео наблюдал за нами с тех пор, как мы и появились, но теперь опустил маску и смотрел на нас поверх светлой ткани. «Кайса!» Почти ласково произнес он. — Как необычно видеть, что ты командуешь. — Ну, конечно. Сделай мне предложение. Хотя, если речь о моем брате, ты зря потратишь слова. — Нет. Не вон усидела, а в нас с тобой. Тебе требуется супруга, чтобы довести пророчество до конца. Сотни взглядов обратились в ничто. Остались только мы и стук нашего сердца. Дуа стянул маску до конца, его губы изогнулись в легкой улыбке. «Понимаю. Дословный перевод предпочтительнее метафорического. Я всегда считал, что из вас двоих ты умнее, Кайса». Она изобразила небрежную пародию на реверанс. Но Дус даже не посмотрел. Он озирался, навострив уши в поисках звуков, слышных ему одному. К счастью, Якона был не так близко, но сама мысль о нем могла привлечь внимание Дуаса. «О, не беспокойся», — заявил он, наконец, поглядев на нас. «Я уже знаю, что у тебя на уме, но твой план не сработает. Мои солдаты присмотрят за нашим... приятелем. А ты не приблизишься к Унусу даже на расстоянии Крика. Но насчет супруги тут ты права, и мне придется пойти на небольшой риск. Вдруг ваш план хитрее, чем кажется?» Он махнул своим людям. «Капитан, это мы тоже забираем с собой. И пошлите кого-нибудь за священником. Я женюсь».